Глава 14 Толковище. Спартак не уставал удивляться причудам жизни. Как известно, каждый человек к чему-нибудь наилучшим образом приспособлен от природы. Одному дарована способность мастерить, другому рисовать, третьему решать мудреные задачи. С иксами и игреками. Четвертому лучше прочих управляться с кувалдой. Но вот что любопытно, многие смогли реализовать себя только за колючкой. И таких, между прочим, не набиралась не столь уж мало. А вот взять того же кубика. На воле он работал каким-то заштатным нормировщиком на заводе в Харькове. Никому не нужный рядовой человечек, каких полным-полно, легко заменяемый винтик часового механизма. А вот подишь ты в лагере, сумел раскрыться с весьма неожиданной стороны и стать просто-таки незаменимым человеком. Несмотря на все однообразие лагерной жизни, здесь постоянно что-то происходило. Понятно, что по масштабности и грандиозности внутрилагерные дела намного уступали событиям мировой общественной жизни, но лагерных сидельцев они интересовали и волновали гораздо больше, чем происходящее за пределами периметра. Кроме того, лагерь хоть и являлся большим замкнутым мирком, однако людское сообщество отличалось редкостной пестротой. Воры, суки, польские воры, бандеровцы, политические, литовцы, венгры, фронтовики, словом, кого только не было. К тому же внутри каждой из этих больших групп складывались свои довольно замкнутые группки и группировочки. Между этими многочисленными слоями зэковского пирога устанавливались определенные отношения, почти всегда непростые, зачастую весьма сложные и запутанные, иногда и откровенно враждебные. Короче говоря, в лагерной жизни оказался весьма востребованным человек, который был бы в курсе всех местных новостей, И, распространяя их, служил бы своего рода связующим звеном между отрядами, группами и группировками. Эту роль и возложил на себя Кубик. И, надо признать, прекрасно с ней справлялся. Само собой, не без выгоды для себя. Там угостят махоркой, здесь сухарем, в лучшие времена угощали салом и жареной картошкой. Даже бывало перепадал стакан водки или брашки. Ну а ежели кто попросит Кубика передать весточку в карцер, или лично в руки кому-то в другой отряд или барак? а с подобными просьбами обращались именно к Кубику, поскольку он лучше прочих знал все подходы и лазейки. То тут уж какой-нибудь самокруткой не отделаешься. Эти услуги стоили посущественнее. Тут готовь кусок мыла, катушку ниток, теплые носки, что-то еще из лагерных ценностей. Кстати, кличка человека что называется, вполне соответствовала. Точно было кем-то схвачено. Спартак неоднократно подмечал, что Кубик действительно перекатывается по территории, как кубик по столу. Частенько заглядывал он и в прожарку. Подолгу, впрочем, как и везде. Он там не засиживался, но свой стакан кипятка выпивал, свой сухарь сгрызал, своей махорочкой угощался, взамен делился новостями и бежал дальше. Эдакая ходячая лагерная газета. Последняя лагерная новость, принесенная на хвосте кубиком, без преувеличения повергла завсегдатаев в ошибойке, в столбнячное состояние. Воры собрались на толковище, Откуда-то Кубику даже было известно, по какому поводу воры собрались на сходку и как это произошло. Произошло это неожиданно. Мойка в сопровождении двух своих корешей, которые всегда и везде за него мазу тянут, заявился в коптерку. Там, помимо самого Марселя, находилось немало блатных. И вот прилюдно Мойка объявляет следующее. Ему известно, что смотрящий якшается с кумом, и он за эти слова готов держать ответ. «Значит, готов?» Побледнев от ярости, переспросил Марсель. «Тогда зови всех на толковище». «Сейчас всегоры собрались в угольном сарае», — закончил свой рассказ Кубик, прихлебывая из поднесенной ему кружки отвар из малиновых прутьев Какое-то время люди в вышибойке потрясенно молчали. «Да», — протянул голубь, по-крестьянски огладив лицо. «Это я вам, ребятушки, скажу. Мойка же не идиот. Если не сумеет доказать правоту, его там же, в сарае, и порвут». Не может он этого не понимать. Его кореша тут же отскочат от него, как от чумного. Да какое отскочит Кореша первыми же и начнут его рвать, чтобы самих не порвали. Выходит, что? Выходит, у мойки есть в кармане какие-то доказательства? Как он докажет? Сказал юзок, откусив нить. Он зашивал порванный на работах бушлат. Никум же сам придет свидетелем. Не исключено. У мойки имеется свидетель. Похоже, в голубе проснулся бывший следователь. Допустим, кто-то видел, как кум шепчется с Марселем. Да хоть бы так нам-то что. Юзык бережно намотал остаток нити на самодельную шпульку. Возьмет власть другой. На нас не отразится. Ты не понимаешь. Перемена власти, перемена порядков, сказал Литовец. Порядки на то и порядки, чтобы касаться всех. А кому доверили вести толковище? Чего-нибудь знаешь? Спросил Спартак. Совершенно очевидно, что раз Марсель как бы обвиняемый, то в роли главного на толковище, то есть в роли судьи, он выступать никак не может. — Понятно, кому, — сказал Кубик, набивая самокрутку махрой из кисета Спартака. — Володе Ростовскому больше некому. По его личности ни Мойка, ни Марсель возражений не кинут. Володя Ростовский сидел на перевернутой тачке, на которой завозят уголь в кочегарку. Позади него на куче угля Валялись две штыковые лопаты и одна совковая. В эту же кучу был воткнут ломик, которым разбивают большие куски угля. Володя пошутил, отбросив ногой одну из лопат, что, возможно, шансовый инструмент еще сегодня и пригодится, правда, вряд ли по прямому назначению. Хоть в сарае было довольно прохладно, Володя сидел в расстегнутом до пупа бушлате. Справа на груди у него красовалась церковь с немалым числом куполов, а слева чуть пониже соска. Синел искусно выполненный поражающий сходством с плакатными портретами профиль товарища Сталина. володя Ростовскому было немногим за полтинник. Из них за решеткой он провел около тридцатника. Володю уважали за абсолютную невозмутимость. Невозмутимо он встречал новый этап, холод, голод, ужесточение режима и прочей напасти. И бритвой, невесть откуда появлявшийся у него в руке, невозмутимо перерезал горло какой-нибудь падле. В авторитете он ходил никак не в меньшем, чем Марсель, однако никого не удивляло, что лагерь доверен более молодому. Володя был типичным волком-одиночкой, он предпочитал ни с кем близко не сходиться, держался особняком, его мало волновали чужие дела и чужие жизни. И в полководце Володя сам никогда не рвался. При этом воровской закон соблюдал неукоснительно, до буковки, до запятой, до полной въедливости, поэтому его и приглашали разбирать споры. Наконец вернулись те, кого заслали гонцами в шестой отряд, и с ними блатные этого отряда. Теперь все были в сборе, и можно было начинать. — ну чего, Мойка, давай, твой выход! — Володя усмехнулся в усы. — Ты у нас сегодня, как я понимаю, прокурорствовать собираешься? Мойка, развинченный походкой, вышел на середину сарая. Блатные, сидящие на досках, на кучах угля и на корточках у стен, проводили его взглядами из подлобья Никого из них не грело радостным теплом назревающая свара между своими. Еще только этого не доставало до кучи. Более худшего времени, чтобы покатить на пахана, мойка выбрать не мог. Лагерь доходит от голода, жрать нечего даже блатным, нервы у всех без исключения, как взведенные курки. И ближайшее будущее не сулит радужных надежд, а сулит лишь новые беды. Вот-вот заварится кровавая каша сучьей войны. Начальники тоже звереют вместе со всеми, того и гляди закрутят гайки ужесточения режима до полного среза резьбы. А до весеннего тепла, когда хоть с хавкой станет полегче, еще ой, как далеко, вся зима впереди, что вполне естественно, в последние дни лагерь заполонили всевозможные слухи. Слухи о том, что главное ментовское начальство отдало тайный приказ извести в лагерях под корень всех блатных. Отсюда и голодуха, отсюда и суки, а скоро, говорят, пойдут массовые расстрелы. Еще ходили слухи, что лагерь скоро закроют и всех скопом повезут в казахстанские степи на освоение новых территорий. Высадят в чистом поле, жить придется в вырытых в мерзлой земле землянках. Жрать вообще станет нечего. Ходили по лагерю слухи и вовсе уж не сусветные. Однако ж люди относились даже к ним вполне серьезно. И это еще больше взвинчивало и без того взвинченную обстановку. И в это время затевать грызню между собой... Словом, взгляды блатных не предвещали для Мойки ничего хорошего. Два Мойкиных кореша сидели на особицу от остальных, и на их лицах тревожное ожидание мешалось с откровенным животным страхом. Я и сам не рад, братва, затевать этот разговор. Пробежав взглядом по собравшимся в угольном сарае, Мойка виновато развел руки в стороны. Но кто ж я был бы, узнав и промолчав про нехорошие странности? «Проскальзывай, увертюры!» — Ботай по главной теме, — сказал Володя Ростовский. — Можно и по главной, — легко согласился Мойка и расстегнул ворот телогреки. — Что бы вы сказали, уважаемые люди, когда бы узнали, что пахан наш состоял в комсомоле, и то скрыл от короновавших его законников и до сего дня скрывает от всех нас? Мойка снова обвел взглядом собрания, жадно ловя выражение лиц. Видимо, очень хотел увидеть в чужих глазах поддержку, праведный гнев, солидарность с обвинением. Но вряд ли он разглядел что-то иное, кроме усталости. Только вот с Марселем он, понятно, избегал встречаться взглядом. Так и это не все, что выяснилось. Голос Мойки вроде бы уже был не так тверд, как минуты ранее. Вы будете сильно удивляться, когда узнаете, кто его в комсомол принимал. Мойка выдержал небольшую драматическую паузу. А принимал его в комсомол не кто-нибудь, а доподлинно наш нынешний кум, который начинал свой легавый путь аккурат в комсомольской линии. Вот так, уважаемый. И даже эта предъява не произвела эффекта разорвавшейся бомбы, на что, видимо, очень рассчитывал Мойка. Никто не кричал, долой такого пахана. Никто не размахивал заточкой, не порывался вырвать кадык, запятнавшему свою воровскую биографию Марселю. Люди сидели неподвижно, с непроницаемыми усталыми лицами, но никому, абсолютно никому неохота было сейчас вникать в эту туфтуз комсомолом. Однако закон есть закон, а слова уже сказаны слова, обвиняющие в нарушении этого самого закона. Потому как биография коронованного вора должна быть чистой и безупречной, а кислеза младенца, и уж точно не запятнанной всяческими там активистскими выходками типа членства в комсе. Стало быть, обратного хода нет, и потому вникать все равно придется. «Ты мойка на кого ботал, — разявил. — Ты на всех нас ботал, — разявил, сучара. С угольной кучи скатился» обрушивая за собой антрацитово, отблескивающие черные куски угля, блатной в дранной кепке. — Заткнись, кочерыга! — вяло, едва разлепив губы, произнес Володя Ростовский. Но внушительно, видать, произнес. Кочерыга вмиг заткнулся, да и другие не порывались вставить слово. — Зубами лязгать пока приказа не дадено. Не на парт собраний, чтобы с места орать. Он чиркнул спичкой, раскурил потухшую папиросу. — Слушаем тебя дальше, мойка. — Может, теперь Марсель нам чего скажет? — спросил Мойка. — Пусть ответят Э, нет, милок, — покачал головой Володя Ростовский. — Так не пойдет. И ты, — он вытянул зажатую в пальцах сгоревшую спичку в направлении Мойки. — Это прекрасно знаешь. Но что Марсель должен ответ держать? — На твои пустые прогоны? Так ведь я могу взять и погнать на... Володя обернулся. — Да вот хотя бы на Барсука. Я могу взять вот и погнать, что он, ну, скажем, японский шпион, а блатным всю жизнь прикидывался. И раз так... Пусть его теперь переводят к политическим. Барсук, да и некоторые другие разулыбались. И чего Барсук должен рвать рубаху, убить себя в грудь, кричать, что, дескать, «падлый, буду не шпион я». Нет, ты сперва слова свои весомо подкрепи, а уж потом требуй оправданок. Короче, давай старайся, Мойка, иначе нехорошо выйдет. Ясно, что Мойка ждал подобных слов после своих. Теперь послушаем Марселя. Не мог не ждать. Как могло быть по-другому? чего дур угнал. В общем-то, понятно, посмотреть, кто на кого взглядом зыркнет, какая мысль у кого на лбу отразится, может, кто чего брякнет, не подумавший. Как бы выразился какой-нибудь профессор, Мойко вознамерился прокачать аудиторию, выявить ее настроение, недаром косил глазом по сторонам. Только вот с Марселем по-прежнему взглядами не пересекался. А Марсель сидел, само спокойствие, покуривал, усмехался. «Да это завсегда», — пожал плечами Мойко. Могу поведать, откуда что надуло, отнять у людей время, история-то не короткая. Выплыло все, в общем-то, случайно. Кубик закрыл за собой дверь вошибойки, погрелся, хлебнул кипятку и покатился дальше по лагерю, разносить по баракам вести. Обсуждение последней новости, то бишь воровского толковища, затухло само собой. Все, чего можно было сказать по этому поводу, сказали. А о чем балакать дальше, когда неизвестно толком что, да почему, да в чем причина? В вышибойке на некоторое время повисло задумчивое молчание, каждый копался в своих мыслях. Нарушил молчание голуб. «Мне тут вот что пришло в голову». Он тоже отхлебнул кипятку. «А ведь ничего за две с лихвой тысячи так и не поменялось. Ну, ровным счетом ничего». «Ты о чем это?» Юзак удивленно повернул к нему голову. «Да обо всем». Слова эти голуб сопроводил тяжким вздохом. «Об устройстве жизни, о людях. Вот мы тут развлекались» разыгрывая древних римлян. И что? Да то, что их жизнь устроена. Но ну, понятно, если отбросить всю мешуру, мечи, галеры, колизеи с патрициями, а ухватить за самую, за серёдку, за главное. Так вот, их жизнь устроена в точности как наши сегодняшние. Вот смотри. Правит всегда небольшая верхушка, кучка избранных. Там она называлась сенатом. У нас ЦК партии. Имеется свой правящий класс. У них представители того класса обзывались патриции, а у нас партийные Даже звучит похоже. Имеется свой класс угнетенных. У них рабы, у нас рабочие языки. Рабы и рабочие. Опять же, заметь, даже слова почти не изменились с тех самых древнеримских пор. Имеются верные псы, защитнички строя. У них легионеры, у нас НКВД. Интеллигентская прослойка имеется. Куда же без нее? Там они на лютнях играли и цезаря словословили. У нас книжки толстые крапают и снимают кино про депутатов Балтики и взятие сталиным Берлина. А надо всем обязательно стоит самый главный. У них Цезарь, у нас сами знаете кто. И варвары свои у нас есть, классовые враги, буржуи всех стран. Прошли тысячи лет. Понастроили всего, потом поразрушили, потом опять понастроили. Через Средневековье прошли, через монголо-татар, через Петров Первых, Герценах и Декабристов. Открытия всякие сделали, наизобретали, железные дороги протянули, телефон придумали и прочую дрянь. Ученые поэты всякие жили-умирали. Выяснили, суки, что земля круглая. Христос, понимаешь, ходил, проповедовал про любовь к ближнему. Про ту Библию написали, церквей понастроили, повсюду. И чего в результате? Голубь начал сворачивать самокрутку, но порвал газетный кулачок, смял его в сердцах и отбросил к стене. А ничего в результате. Человек, как существо, стоит на месте. Ничуть не развивается, лишь исторические одежки меняет. Вон ты лагерь возьми. Ровно та же ерунда. Те же патриции, блатные, те же трудовые резервы, мужики. Та же грызня за власть. Только не в здании сената посереть Рима, а в угольном сарае на толковище. А суть все одна и та же. По кругу ходим. В кого там римские сенаторы все кодлой перья засадили? В Цезаре? Ну да, и ты, Брут, все такое при такое Вот поглядите, у нас когда-нибудь зарежут местного Цезаря, как барана. Я не пойму, к чему ты клонишь, что сказать хочешь? Юзок внимательно слушал Голуба, но, видимо, устал от затянувшейся речи, не выдержал и перебил. «Какие выводы ты из всего этого делаешь?» «А выводы простые», — хлопнула рывком отворенная дверь. «Ну кто там еще?» — недовольно пробручал Голуб, поворачиваясь ко входу. Порог вышибойки переступили Барсук и Кукан. «Пошли, Спартак», — хмуро проговорил Барсук, обстукивая обувку от дверной косяк. «Люди тебя на толковище кличут». А правда она ж такая, как Шила в мешке, ее не утаишь!» На этом Мойка закончил свой рассказ. А начал он свою повесть с того, что есть у него кореш питерский, Витька Шила. Кто-то из блатных, услыхав кликуху, кивнул, показывая, что знает такого. Через людей и через малявы Мойка поддерживал с ним связь. Слал весточки, так как, во-первых, лепший корефан а во-вторых, на воле Мойка собирался и дальше крутить с ним на пару удалые фартовые дела. И в одной маляве Мойка написал, что объявился у них один паренек ленинградский, звать которого Спартак. И паренек тот вроде как в городе на Неве, а конкретно на Васильевском не самый безвестный из пареньков. Потому что блатным не раз серьезно помогал. Но написал и написал Мойка. Просто так упомянул про Спартака среди прочих новостей, про жизнь, и тут же позабыл об этом. Но Витька, однако, не позабыл. Пришла тут весточка с воли от Витьки шила, в которой тот, при интереснейшие вещи излагает причем подробнейшим образом все отписывает как узнал и откуда витька шила тут я вижу кое кто его знает человек по жизни любопытный что твой кошак или что твой опер так это излагал мойка вот его любопытство и разобрало кто таков этот спартак чем славен на что может сгодиться в случае чего чаем мы все в ленинграде городе и дальше проживать намереваемся и шила не поленился отыскал тот дом Хотя, — особо подчеркнул Мойка, — его никто об этом не просил, в котором жили Спартак и Марсель. Отыскал он, вернее, не дом, а место, где дом стоял, потому как от дома остались одни руины, которые нынче активно разбирают пленные немцы. Шило уже готов был повернуться и уйти, но зацепился языком с каким-то случайным мужиком, а тот оказался бывшим дворником этого дома, по старой памяти, захаживающим на место прежней работы и обитания. Слово за слово... Шила с дворником разговорились. Потом для продолжения беседы по русскому обычаю, это не важно, что дворник, натуральнейший татарин по имени Ахметка, сговорились раздавить на двоих чекушку. «Помнишь такого-то?» — спрашивал за чекушкой Шила. «А такого-то?» — «Кто во дворе проживал, всех помню», — отвечал дворник. «Спартак и Марсель, говоришь? Ну а как же не помнить? Из третьего подъезда в пятидесятой квартире жили оба двое». Дворник похвалился, что ежели он кого и чего вдруг позабудет, то всегда есть чем освежить забуксовавшую память. И совсем не водкой, а гораздо менее зловредным средством. Оказалось, что на следующий день после бомбежки дворник отыскал среди руин домовые книги и взял себе. Они до сих пор лежат у него на новой квартирке. Пытался еще во время блокады отдать их в райисполком, но там сказали, пусть побудут у тебя, сейчас не до того, а когда надо будет, заберем так и не забрали поскольку одной, как заведено оказалось мало то шило купил вторую чекушку а распивать ее отправились к дворнику на новую хазу там витька шила и полистал те самые домовые книги поводил пальцем по строчкам почитал записи про жильцов кто в какой квартире проживал кого выписали кого вписали кто в каком году родился или же наоборот скончался все это сопровождалось байками дворника про судьбы человеческие Вот видишь жизнь, какая она, если б заранее знать, кого куда судьба кидает. Про то, кто развешенное во дворе белье подпалил, да велик упер, а потом стахановцем стал или в художники выбился. Под гундеж дворника Шило дошел и до квартирки под номером пятьдесят, вчитался в список жильцов. Сам бы Витька ни на что такое, конечно, не обратил бы внимания, но дворник завел очередную историю из серии «Кого куда судьба кидает?». И поведал о том, как один парнишка, хороший был такой, со шпаной не путался, здоровался всегда, грамотный, мы думали, в люди выйдет. А он, вишь ты, в НКВД записался, теперь гряд где-то в лагере служит. Вот из-за этих слов дворника, про НКВД и лагерь, Шило на всякий случай запомнил имя-фамилию толкового парнишечки, который жил в непосредственном соседстве с Марселем и со Спартаком. Уже на следующий день Витька Шило установил, кто таков этот парнишечка толковый. На малине он поведал байку о том, что жили-были через стену друг от друга пацаны. По одному коридору носились, в одном дворе играли, на одной кухне у маток хавку клянчили. Но вот один стал вором, а другой заделался легавым. — Вот она де, какая сука жизнь! — назвал Витька имя с фамилией. — Как, говоришь, кличут этого лягаша? — переспрашивает вдруг один из людей на малине. — Да это ж кум наш, точняк. «Всю в масти тютелька в тютельку! Не может быть таких совпадений!» Оказалось, бродяга этот, случившийся на Малине, недавно вышел на свободу с чистой совестью, и откинулся он аккурат из того самого карельского лагеря. «Как выясняется, на совпадение жизнь богата», — сказал Мойка, к концу рассказа заметно приободрившийся от того, что слушали его внимательно. «По всему выходит, что все трое проживали в одной коммуналке». А мы об этом почему-то ничего знать не знаем, ведать не ведаем. Хотя чего там вроде скрывать-то? Так я вам скажу, почему не знаем и что скрывать. Мойка, как положено, сперва выдержал театральную паузу, а потом выложил довесок. Весомым получился довесок? Как козырной картой постул ушлепнул. Оказывается, Витька шила. Еще кое-что узнал от разговорчивого дворника, сыпавшего байками про жизнь двора. Что твой шахерезат? А именно, в свое время будущий кум спропагандировал Марселя вступить в комсомол. Да сам же его туда и принял. Вручил комсомольский билет и значок. Неизвестно, сколько Марсель проходил в комсомольцах и в какой канаве потом утопил билет. Да то и неважно Пусть хоть один день длилось членство в рядах союза коммунистической молодежи уже достаточно. Понятно, что по малолетке Марселю могли втереть что угодно, особенно те, кто возрастом постарше, да еще ежели зудели в уши каждый божий день. Про комсомол, про партию, про то, что без комсомольского билета в кармане гулять по жизни будет спотыкалисто Дело житейское, равно как и то, кто с кем в одной квартире соседствовал. Хочешь жить вовсе без соседей? Подавайся в лесники или в отшельники, в противном же случае банкомет по имени Судьба. Может подсунуть тебе кого угодно, тут уж только на случай можно полагаться. А судьба, как известно, злодейка и проказница. И легавого с вором через стенку может запросто поселить. Не в том дело вовсе, не в том. А в том, что не утаивал бы Марсель от людей правду, так слова бы дурного к нему не было. но ну, не был бы он тогда, конечно, в законе, а ходил бы в простых ворах. Ну, так и что ж тут такого? но ну, он же власти возжелал, думал, не вскроется никогда. А правда она ж такая, как шила в мешке, ее не утаишь. На этом Мойка обвинительную речь закончил и закурил. Остальные потрясенно молчали, переводили взгляд друг на друга, на Марселя же смотреть избегали. Конечно, все понимали, что Мойка, скорее всего, искривляет правду себе на пользу. Наверняка это он сам навел своего дружка Шила на дом, где жил Марсель, а сам попросил его разнюхать чего-нибудь гнилое в прошлом вора. Ни для кого не секрет, что Марсель с Мойкой на ножах. А кое-что Мойка и откровенно присочинил. Например, разные красочные подробности и детали, вроде чекушек и пленных немцев. Маловероятно, что Витька Шила в своих малявах столь дотошно все описал. Но сейчас никому не было дела до того, чтобы прикапываться к мойке по форме. Были дела поважнее. Все оборачивалось самым что ни на есть скверным образом. Ведь если и вправду Марсель состоял в комсомоле и скрыл сие от сообщества, в первую очередь, получается, скрыл от тех, кто за него ручался на коронации, подвел их, а за него ручались весьма уважаемые люди. Это уже сквернее некуда. Но ведь тут еще выясняется, что кум в истории замешан, сам принимал Марселя в комсомол. А раз так это прекрасно понимали все собравшиеся на толковище, это даже специально проговаривать не было никакого смысла. Куму, как нечего делать, было придавить вора угрозой разоблачения и заставить его плясать под свою дудку. Вряд ли начальник оперчасти упустил плывущий в руки шанс. Легавый он и есть легавый. Будь он хоть бывший сосед по дому, хоть одноклассник или первая хрен любовь. — Ты закончил? — спросил Володя Ростовский. — Все дровишки закинул в топку. — А чего? Мало разве? — ответил Мойка, теребя зубами самокрутку. — Да нет, вполне огромно навалил, даже с перебором. — Ну чего? — Володя Ростовский повернулся к Марселю. «Будешь что на это говорить?» «Туфта», — сказал Марсель, ухмыльнувшись. «Насчет комсомола полная туфта. А в остальном предъявы не канают. Или я кому-то тут докладывать обязан, с кем и где проживал по малолетке. Или кто-то меня спрашивал, а не проживал ли ты, Марсель, с кумом? А я в ответ загнал горбатова что не проживал и впервые его в лагере увидел. А? Вот то-то. Никто не спрашивал. А если теперь спрашиваете, отвечаю. «Да». Жили мы до войны с кумом нашим теперешним на Васильевском острове. И что? Молчите. То-то. А насчет комсомола, повторяю, полная туфта, и тебе, мойка, за нее придется отвечать. Сказано было настолько буднично и спокойно, что аж дрожь пробирала. И в мойкиных глазах промелькнул страх, искорка сомнения и страха. Или показалось? Оно, конечно, складно тут напето, — это заговорил Зима как в домино, кость к кости лепится, пусто к пусто, 6 к 6 Только что получается, а, а мойка? Получается, если какая-нибудь сволочь мне в ухо нажужжит, что мойка падла и крысятник, то я тут же должен бежать толковище собирать, да? Фуфло лепишь зима, — мойка гонял во рту погашшую самокрутку. Кто такой я и кто такой Марсель? Я лагерь не держу, и я с кумом в одной хазе в малолетстве не проживал с меня спрос всяко меньше». «Чего-то часто наш Марсель в последнее время встречается с кумом», подал голос один из пришедших вместе с Мойкой Блатных. «Детство, что ли, вспоминают?» «Вот, не только мне одному странности мерещатся». Мойка подхватил эти слова так горячо, будто их произнес не его кореш, наверняка заранее подговоренный, а кто-нибудь из кентов Марселя. «Если мерещатся, к папу иди. Сам знаешь, в каком бараке найти» переерекрестят глядишь и сгинет лишнее со своего места поднялся корень выдернул из угольной кучи лопату осмотрел ее будто хозяйственный крестьянин и с силой вогнал обратно это только шпана думает будто если правильный вор так ему западло с операми дело иметь мол если вор с легавым разговаривает значит это не вор осучененный а все вы знаете что марсель с кумом наши же дела решает чтобы не было недовольных и если грызня начнется между нами и активистами Кому от этого лучше станет? Кому, я спрашиваю. Так что ихнее знакомство нам еще и на пользу идет. Короче, я в это фуфло не верю. А кто тебя просит верить? В бога люди верят, в черта, в советскую власть. Но уж никак не в кореша Мойкиного, Шила, и в побосенке пьяного дворника. Володя Ростовский почесал украшенную кополами грудь. В таких делах одной веры мало. Да козуха нужна. Вот ежели б ты, Мойка, нам билет комсомольский из кармана вытянул с фоткой Марселя, с паспортными погонялами его и печатями о членских взносах. Тогда да, в раз-другой бы разговор пошел. А так? Я смотрю, никого тут не цепляет, что в одной хавире проживали, — взорвался мойка. Или все подряд воры в законе с легавыми вместе живут? Эту тему, кажется, уже проживали, — поморщился Володя Ростовский. Тебе же сказано было. Не канает. Вот ежели бы мы спрашивали прилюдно, жил-не жил, а Марсель нам втирал, Что впервые видит? Тогда бы да. Между прочим, и кум в те года как я усек, не был легавым, а шустрил по комсомольской части. И вообще, чтоб скурвиться, не надо с кем-то хазу делить, достаточно просто сукой быть по жизни. А кто не хотел курвиться, те не ломались и в карцерах, даже когда все почки отобьют, яйца отдавят и пальцы размозжат. Но не ломались люди, ворами оставались. Правильно раздались сарай одобрительные реплики, так и есть. Да козуха, говоришь, нужна. Мойка, наконец, выдрал изо рта потухшую самокрутку и зашвырнул ее в угольные кучи. Ну что ж, попробуем поискать. Билет комсомольца, конечно, давным-давно сожжен или разодран в мелкие клочья. Его не предъявишь. Кум, понятно, мог бы о многом нам тут поведать, но его на толковище не позовешь. Дворника сюда тоже не приволочь, однако есть один свидетель, о котором тут все, похоже, позабыли. Еще один жилет с той питерской квартиры.